Глава четырнадцатая Потом всю школу захлестнула волна религиозного чувства. Неслышно стало руганье, и мелкие пакости малышей вызывали искреннее возмущение. Старшие мальчики, словно средневековые рыцари-тамплиеры, пользовались мощью своей длани для того, чтобы направить слабых духом на стезю добродетели. Филипп со своим беспокойным умом, жадным до всего нового, стал очень набожным. Прослышав, что можно вступить в библейскую лигу, он написал в Лондон, желая разузнать о ней поподробнее. Ему прислали опросный лист, в котором надлежало сообщить имя, возраст и учебное заведение. Он должен был также дать торжественное обещание в том, что каждый вечер в течение года будет ходить читать отрывок из Священного Писания. В конце его просили выслать полкроны. Деньги, как ему разъяснили, нужны для того, чтобы убедиться в серьезности его намерений и покрыть канцелярские расходы. Филипп, не откладывая, выслал то, что у него просили, и в ответ он получил календарь стоимостью в пенни, на котором были размечены для чтения главы из Библии и лист бумаги, На одной стороне его изображался божественный пастырь с огненком, а на другой была напечатана молитва красивой красной рамки. Ее полагалось произносить перед чтением священного писания. Теперь каждый вечер Филипп спешил поскорее раздеться, чтобы прочесть побольше, прежде чем погасят газ. Читал он, как всегда, прилежно, не допуская в душу сомнений, рассказы о жестокостях, коварстве, бесчестии, неблагодарности и низком обмане. Поступки, которые непременно возбудили бы в нем ужас, случись они в жизни, не вызывали у него осуждения, ибо совершались по прямому внушению Божьему. Лига предлагала чередовать главу из Ветхого Завета с главой из Нового. И как-то ночью Филиппу попались такие слова Христа. «Если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете «поднимись», и вергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Слаба эти не произвели на него особого впечатления, но случилось так, что дня через два, в воскресенье, соборный каноник выбрал этот же текст для своей проповеди. Если бы Филипп и захотел ее слушать, ему бы это все равно не удалось. Ученики Королевские школы сидели на хорах, а кафедра помещалась в углу бокового нефа, так что проповедник стоял к ним почти спиной. Да и расстояние было так велико, что на хорах можно было услышать только человека с хорошим голосом и дикцией, а по давней традиции каноников в Теркендере выбирают скорее за образованность, чем за умение служить у алтаря. Однако евангельский текст, взятый для проповеди, Филипп все же расслышал. Может быть, потому что он так недавно его прочел. И мальчику вдруг показалось, что он касается его лично. Он раздумывал об этих словах чуть не всю проповедь, и вечером, улегшись в постель, перелистал Новый Завет и снова отыскал нужное место. И хотя он неукоснительно верил всему, что написано в книгах, в Библии, Как он уже убедился, часто говорилось одно, а подразумевалось неизвестно почему совсем другое. В школе не было человека, которому он мог бы пойти за советом, поэтому он решил отложить волновавший его вопрос до рождественских каникул, и тут ему представился подходящий случай. Дело было после ужина, вечерние молитвы были уже прочитаны, миссис Керри... Считала яйца, которые, как всегда, принесла Мэриэн, и писала на них дату. Филипп стоял у окна и с безразличным видом перелистывал Библию. «Послушай, дядя, вот это место. Как, по-твоему, что оно означает?» Он показал пальцем абзац так, словно напал на него случайно. Мистер Керри взглянул на племянника поверх очков. Он сидел возле камина держа у огня «Блэк Стэбл Таймс». В тот вечер газета пришла из типографии еще сыроватая, и священник всегда в таких случаях подсушивал ее минут десять, прежде чем приняться за чтение. «Какое место?» — спросил он. «Да вот тут написано, что если у тебя есть вера, ты можешь сдвинуть с места горы». «Если это сказано в Библии, значит, так оно и есть», — мягко заметила миссис Керри, унося корзину со столовым серебром. Филип молча смотрел на дядю, ожидая ответа. «Все дело в вере». «Неужели правда, что стоит поверить, будто ты можешь сдвинуть с места гору, и ты ее в самом деле сдвинешь?» «С Божьей помощью», — сказал священник. «Ну, Филипп, пожелай дяде спокойной ночи!» — вмешалась тетя Луиза. «Ты ведь сегодня ночью не собираешься двигать гору?» Филипп подставил дяде лоб для поцелуя и пошел наверх с тетей Луизой. Он получил ответ. В его комнате воздух был ледяной, и Филип дрожал, надевая ночную рубашку. Но он всегда верил, что молитвы угоднее Богу, если ты читаешь их, терпя неудобства. Окоченевшие руки и ноги были жертвой на алтарь Всевышнего. И сегодня он упал на колени, закрыл лицо руками и стал пламенно молиться Богу, чтобы тот сделал его уродливую ногу такой, как у всех. Ведь это же мелочь. Разве можно сравнить какую-то ногу с горой? Он знал, что если Бог захочет, он может это сделать, и его вера была несокрушима. На следующее утро, кончая молитву все той же просьбой, Он назначил день, когда должно было совершиться чудо. О Господи Всеблагой, Всемилостивый, если будет на то воля Твоя, прошу Тебя, сделай мою ногу здоровой в ночь накануне моего возвращения в школу. Ему было приятно, что он сумел выразить свою просьбу в такой складной форме, и он повторил ее в столовой перед тем, как подняться с колен после утренней молитвы во время краткого молчания, которого требовал священник. Он снова произнес ее вечером, а потом еще раз дрожа от холода перед сном, и он верил. В первый раз он ждал с нетерпением конца каникул. Он смеялся в душе, представляя удивление дяди, когда тот увидит, как он бежит в припрыжку с лестницы, перескакивая через три ступеньки. А после завтрака им с тетей Луизой придется спешно покупать новую пару ботинок. В школе будут поражены. — Эй, Кэри, что ты сделал со своей ногой? — Она у меня теперь в порядке, — скажет он небрежно, — как будто произошла самая обычная вещь на свете. Он сможет играть в футбол. Сердце его дрогнуло, когда он представил себе, как он бежит, бежит быстрее других ребят. В конце пасхального семестра будут спортивные состязания, и он сможет участвовать в беге. Ему очень хотелось участвовать в беге с препятствиями. Какое счастье быть таким, как все, чтобы на тебя не пялили глаза новички, которые еще не знают о твоем увечье, чтобы летом во время купания тебе не нужно было принимать самые невероятные предосторожности, пока ты раздеваешься и еще не успел спрятать ногу в воде? Он молился от всей души. Сомнения его не тревожили. Он полагался на слово Божие, и в ночь, накануне отъезда в школу, он отправился спать, дрожа от волнения. Выпал снег, и тетя Луиза позволила себе непривычную роскошь. Она затопила камин в своей спальне, но в комнатушке Филиппа было так холодно, что у него совсем онемели пальцы, и ему было трудно расстегнуть воротник. Зубы его стучали. Он решил, что сегодня ему надо совершить нечто из ряда вон выходящее, чтобы заслужить милость Бога, и он отвернул коврик у кровати и встал коленями на голые доски. Когда ему показалось, что ночная рубашка это тоже баловство и может рассердить Создателя, он снял ее и стал молиться голый. Когда он лег в постель, ему было ужасно холодно, и он долго не мог заснуть, но сон наконец пришел и такой крепкий, что Мэри Энн утро с трудом его разбудила. Она принесла горячую воду и что-то ему говорила, раздвигая занавески, но Филипп ей не отвечал. Он сразу же вспомнил, что в это утро должно было совершиться чудо. В сердце его было полно благодарности и восторга. Он инстинктивно вытянул руку, чтобы пощупать ступню, которая была теперь такой, как у всех, но тут же отдернул ее, боясь, что это будет означать сомнение в благости Божьей. Он ведь знает, что нога его здорова, но в конце концов все-таки решился и пальцем правой ноги легонько дотронулся до левой. Потом он провел по ней рукой. Хромая, Филипп спустился вниз, когда Мэриэн входила в столовую на молитву. Потом он сел завтракать. — Ты сегодня какой-то тихий, — немного погодя сказала ему тетя Луиза. — Он мечтает о вкусном завтраке, который ему завтра подадут в школе, — сказал священник. Помолчав, Филипп ответил, но по всегдашней своей манере совсем не на то, о чем шла речь, Дядя злился и называл это дурацкой привычкой витать в облаках. — Предположим, ты просил о чем-то Бога, — сказал Филипп, — и верил по-настоящему, что он это сделает. Вот, например, передвинет гору на другое место или что-нибудь еще, понимаешь, и у тебя есть вера, а ничего не случилось. Что бы это могло значить? — Какой странный мальчик, — сказала тетя Луиза, — ты две недели назад уже спрашивал, можно ли передвинуть гору. — Это значит, что у тебя не хватает веры, — ответил дядя Уильям. Филипп принял это как объяснение. Если Бог его не исцелил, значит, он верил не так, как нужно. Но в то же время он не понимал, как можно было верить сильнее. А что, если он дал Богу слишком мало времени? — Он молил его всего каких-то девятнадцать дней. Через день-другой он стал снова повторять свою молитву и назначил Богу новый срок — Пасху. «В этот светлый день воскрес из мертвых Сын Божий, и Бог на радостях должен быть настроен милостиво». Но на этот раз Филипп принял и другие меры, чтобы его заветное желание было исполнено — Он загадывал его, глядя на молодой месяц или на коня в яблоках, ждал, не упадет ли звезда. Во время короткой побывки дома им как-то подали курицу, и он ломал душку с тетей Луизой, загадывая снова и снова, чтобы его нога стала здоровой, как у других. Бессознательно он взывал к богам куда более чем древним, чем бог Израилев. Он засыпал Всевышнего своими молитвами во всякое время дня, когда бы он об этом не вспомнил, но всегда в одних и тех же выражениях. Ему почему-то казалось, что точность слов тут очень важна. Однако скоро он стал чувствовать, что и теперь его веры не хватит. Он уже не мог подавить в себе сомнения, и дело кончилось тем, что свой личный опыт он возвел в общее правило. «Видно, ни у кого не хватает веры», — говорил он себе. Все это было похоже на басни его няньки. Та его уверяла, что можно поймать любую птицу, насыпав ей соли на хвост. Как-то раз маленький Филипп взял с собой в Кенсингтонский парк мешочек с солью, но ему ни разу не удалось подобраться к птице так близко, чтобы можно было насыпать ей соли на хвост. Перед Пасхой Филипп прекратил всякую борьбу. К дяде, который его обманул, он почувствовал глухую злобу. Текст, где говорилось, что вера движет горами, был лишним примером того, что в книгах пишется одно, а на деле выходит совсем другое. Дядя, наверное, просто подшутил над ним.